Вайнот, Крис Форд, Аристар Риддер Председатель 4 Глава 1. Ноябрьская Москва встретила меня дождем со снегом. Еще утром в Калуге небо было хоть и сумрачное и пасмурное, но солнца нет-нет, да и проглядывало сквозь стальную синеву туч. А сейчас, спустя всего четыре с половиной часа, именно столько Андрей, с которым я решил сегодня поехать в Москву, потратил на дорогу до Министерства сельского хозяйства Советского Союза. Это был... Первый раз, когда я решил воспользоваться своим положением председателя и поехал в Москву на машине. А все дело в том, что буквально накануне Маша сообщила мне новость о том, что она беременна. Поэтому решил воспользоваться своим служебным положением и сделать моей молодой жене несколько подарков. И подарки эти должны были быть достаточно крупногабаритными. На поезде их вести не было никакой возможности. А московское трансагентство, которое и должно заниматься доставкой крупногабаритных вещей из магазинов, работало только по городу. Даже в близлежащие города и деревни Подмосковья нельзя заказать доставку. Куда уж там, Калуга. Для этого требовалось заказывать грузовик в совсем другой конторе. Но заниматься этим у меня времени не было, поэтому Андрей взял трехтонный грузовик, благо что сейчас у нас их даже излишек, и мы поехали. Это, конечно, не так удобно, как мой ставший уже родным и привычным козлик или как поезд, но все-таки это своя машина, которая давала мне столь необходимую мобильность, необходимую для осуществления моих планов. Дорога до Москвы прошла без приключений, и спустя всего четыре часа после того, как мы покинули колхоз, мы въехали в столицу Советского Союза и вскоре припарковались неподалеку от Министерства сельского хозяйства. Я вышел из кабины грузовика и придирчиво смотрел свою одежду. Вообще, на мне был костюм, который я использовал исключительно для особых случаев. Свадьбы моя, Кости и Андрея, совещание в области или награждение в Москве. Да и для похорон он тоже один раз пригодился. В общем, свадебно-похоронный вариант, как его обозвали наши сельские бабы, легкий на язык. Сейчас для визита в Министерство сельского хозяйства я его тоже выбрал, потому что мой почетный знак лауреата Госпремии на нем. Смотрелся наиболее выгодно. Министр сельского хозяйства Мацкевич меня уже ждал. И ждал, можно сказать, что не один, потому что перед ним на столе лежала целая груда писем. Судя по маркам и штампам, буквально со всего Советского Союза. Но ну и отдельной кипой на столе лежали письма из Киева. — Приветствую, Сан Саныч, обратился ко мне Мацкевич, когда я подал ему ладонь для рукопожатия. — Чай будешь? — Да, спасибо, товарищ министр, буду. Погода у вас в Москве противная. Пока шел от машины даже немного продрог. Мацкевич позвонил своему секретарю и распорядился, чтобы тот принес чай с сахаром и лимоном и вазочку печенья. Когда все заказанное оказалось у нас, и мы пригубили ароматный грузинский чай, министр сельского хозяйства перешел к делу. Вот смотри, что ты натворил со своим дружком-академиком Виктором Михайловичем чтоб его Это все по поводу теплиц-письма. Со всей страны пишут. Буквально требуют, чтобы мы твой опыт, твою капельную технологию вместе с компьютером Глушкова внедряли во всех пятнадцати республиках. И в Прибалтике, и в Туркменистане, с Таджикистаном. Директора совхозов, председатели колхозов, простые работники сельского хозяйства, все как с цепи сорвались. Так что же плохого в этом, товарищ министр? Наоборот, урожайность эггей в моей теплице. И выращивать можно то, что для чего наших условий, ну, никак, совсем никак не предназначено. Вот мы с товарищем Соколовым начали работать по гвоздикам. Ну, вы знаете... Так к восьмому марта мы всю Москву этими гвоздиками завалим. Наши советские женщины только спасибо скажут. — Они-то, может, и скажут, — усмехнулся Мацкевич. — Вот их мужья — нет. Всем же надо будет своим бабам цветы дарить. — Я видел, сколько в Елисеевском букетик стоит. Пять рублей за пять цветков. Это, считай, как две бутылки плюс закуска, и деньги эти надо будет брать мужикам из бюджета, который у них совсем для другого отложен. Так что это еще бабка надвое сказала, кому это больше надо. Ну и что, зато какая выгода государству, себестоимость у нас, сами знаете, какая, считай, копеечная, а гвоздики продаются с большой, с очень большой наценкой. Восторг на нас буквально молится, на меня и на товарища Соколова. Уже два десятка поздравительных открыток отправили. Зовут в Москву и на Новый год. Так, спасибо сказать в приватной обстановке. Да и обещают поспособствовать во многом. А то, что вместо водки мужики своим бабам цветы покупать будут, так это государству только в плюс. Рождаемость повысится, а пьянство, наоборот, уменьшится, с улыбкой сказал я. Мацкевичу мои слова тоже понравились, и когда он отсмеялся, я продолжил. «Вы для этого меня вызвали, товарищ министр, для того, чтобы рассказать о том, что наша с Глушковым работа вызвала большой отклик в сердцах советских людей. Может быть, это было нагло так обратиться, но, честно сказать, в тот момент мне было и правда непонятно, нужно ли вызывать человека, то есть меня в Москву, чтобы просто показать ему стол заваленный письмами работников сельского хозяйства нет не для этого мне буквально третьего дня лично позвонил петр ефимович шелест первый секретарь цк коммунистической партии украинской ссср и буквально потребовал чтобы тебя сансаныч представили к званию героя социалистического труда даже так «А почему, товарищ первый секретарь ЦК Коммунистической партии Украинской СССР обо мне беспокоится?» «Да не о тебе он беспокоится, конечно же, а о твоем дружке, Глушкове, потому что Академия наук наша, большая, всесоюзная, тоже заинтересовалась по-настоящему, по-серьезному заинтересовалась вашими прожектами. Вот шелестый и вертится, как вошь на гребешке. Лишь бы только оставить Глушкова в Киеве. Знаю, что Виктор Михайлович тебя сманивал туда, в солнечную Украину. А теперь, наоборот, его сманивают к нам, в Москву. И деньги предлагают очень хорошие. Да и не только деньги. Квартира, дача в ближнем Подмосковье. Неограниченные бюджеты, фонды на любые проекты. В Киеве он тоже все это получит, сам понимаешь. Но Москва есть Москва. «Ну а я тут при чем? «Ты, Сансаныч, с дороги не выспался, что ли?» — воскликнул Мацкевич. «Не может шелест одного Глушкова представить, потому что проект тут у вас был совместный. Так что там, где ты, там и он. Только так, только вместе, никак не по отдельности». Честно сказать, в этот момент у меня возникло очень много вопросов. Я не видел в моем проекте с теплицами такого уж прорыва, который и стоит того, чтобы награждать меня чуть ли не высшей государственной наградой Советского Союза. Ведь герой соцтруда — это же не просто медаль. Она в комплекте с орденом Ленина идет. Но, видать, у Шелеста были свои мотивы. Да и, если разобраться, теплицы-то мои и правда удачны. Они дают огромный прирост в эффективности сельского хозяйства, и в перспективе могут накормить всю страну. — В общем, — Мацкевич хлопнул в ладоши, — это дело, считай, решенное. — Я специально просил, чтобы ваши Калужские, не секретарь обкома, не секретарь твоего ульяновского райкома, ничего тебе не говорили. Хотел сюрприз сделать. — Вам это удалось, товарищ министр, — усмехнувшись, ответил я. — Это действительно очень большой сюрприз. «Ну, вот и славно. Все необходимые документы у нас уже есть. Так что, как говорится, готовь дырочку на пиджаке. У нас сегодня шестое число. Завтра пойдешь на демонстрацию, вернее, не пойдешь, что я такое говорю, седьмого будешь на трибуне возле мавзолея, а потом уже и награждение. Да, мы решили все сделать очень быстро». А почему? Разрешите узнать, товарищ-министр. А потому, что не только в Советском Союзе заинтересовались твоими теплицами. У нас летом была делегация социалистической Кубы, по главе с товарищем Раулем Кастро, младшим братом команданта. И в порядке братской помощи социалистической Кубе им тоже была передана документация. А на Кубе, даже несмотря на то, что климат там райский, твои теплицы тоже будут очень и очень востребованы, потому что даже в тех районах острова, где до этого земледелие было не в почете, благодаря твоим сглушковым теплицам можно выращивать сельскохозяйственную продукцию». «И товарищ Кастро снова в Москве», — продолжил Мацкевич после паузы, «и снова именно по вопросам сельского хозяйства». Сразу после седьмого он улетает на Ставрополье. Товарищу Горбачеву, тамошнему первому секретарю, тоже есть им что показать. А потом уже к тебе. Вы меня извините, Владимир Владимирович, но это неправильно. Вот так вот с бухты барахты говорить, что к нам приезжает иностранная делегация. Тут нужен месяц, а то и два для подготовки. Сан Саныч, ну сам подумай. У тебя в колхозе что? А у тебя не Потемкинская деревня? У тебя там реальное хозяйство, успешное и хорошо развивающееся. Вон, посмотри, хотя ты сам знаешь, что в этих бумагах написано. Министр открыл ящик стола и достал оттуда копию отчетов, которые составила последняя проверка ОБХСС. Та самая, которую я же инициировал. К этой проверке ты ничего заранее не готовил. Ты показывал все как есть, и бумаги-то такие, что их хоть в рамочку вставляй на стенку вешай. Спонтанная проверка показала, что у тебя все в идеальном состоянии. А центральная усадьба твоего колхоза, уверен, тоже не посрамит ни тебя, ни нас. Поэтому тех двух недель, пока кубинцы будут в Ставрополе, тебе вполне хватит, чтобы подготовиться. Поэтому все». — Дело с твоим награждением решено и принимай дорогих гостей. На самом деле Мацкевич прав. У нас и правда не Потемкинская деревня, и мы все сможем привести в порядок очень быстро. Поэтому, да, двух недель хватит. Вот только немного обидно, что Андрей скатался зря на своем грузовике. Придется его отправлять ни с чем обратно. Я-то, как выяснилось, по дурости думал, что съезжу одним днем в Москву. Утром в Министерство, а потом по своим делам. А здесь оказалась целая командировка на несколько дней. «И вот еще что», — добавил Мацкевич, осмотрев мой костюм, причем довольно придирчиво. «Давай-ка ты сейчас с моим секретарем поедешь в ГУМ, в двухсотую секцию». Толхоз у тебя — лицо нашего советского сельского хозяйства. Ну и ты сам, и твоя Мария Никаноровна тоже должны соответствовать. Поэтому езжай в центр, и там отоварься как следует. Цены в двухсотке очень демократичные. Они тебя приятно удивят. Думаю, что ты сам сможешь понять, что и зачем тебе нужно. Владимир Владимирович, тут же нашелся я. «А может быть, я в эту двухсотку отправлюсь все-таки не сегодня?» «А когда?» — спросил Мацкевич. «После праздников». «А зачем тебе это?» «Ну, из меня покупатель, особенно, если речь идет о таких вещах, как одежда, очень средней. Поэтому лучше я поеду туда с женой. Ей виднее». «Ну, это как знаешь. Решать тебе. Но в любом случае сегодня тоже езжай, потому что завтра тебе на трибуну». — Вот, не на самый верх, но все равно. Ты там будешь в твоем калужском платьюшке, как бедный родственник. А нам это не надо, потому что смотреть-то на тебя будут очень-очень пристально. Ты же теперь мой человек, а мой человек должен соответствовать своему положению. Поэтому в любом случае костюмы пальто едешь покупать сейчас, а с женой можешь в двухсотую секцию после праздников. Тут, пожалуйста, только позвони ко мне заранее, чтобы тебе подготовили пропуск. Я распоряжусь, сначала заедешь сюда, а потом в ГУМ. Двухсотая секция ГУМа не обманула ожидания. Не зря они так часто и с придыханием говорили советские, да и постсоветские люди, которые где-то слышали об этом тайном заповеднике благополучия в ГУМе. Цены, как и сказал Мацкевич, здесь действительно были существенно ниже, чем в госторговле. И самое главное, что на прилавках двухсотой секции лежали те товары, которые в обычных магазинах, да даже в том же ГУМе, днем с огнем не сыщешь. Например, я купил себе андатровую шапку. На черном рынке я знаю об этом, потому что наш участковый говорил мне как-то, что такую шапку можно купить за 150 рублей а здесь она обошлась мне в сорок. Новое пальто с каракулевым воротником мне тоже обошлось значительно дешевле, чем могло бы быть, если бы я просто отправился по магазинам. Кроме того, я купил сапожки Маши, полушубок и даже платье от Нина Ричи, редчайшее по нынешним временам в Советском Союзе заграничная новинка. И на это все я потратил существенно меньше денег, чем можно было предположить. Поэтому этим посещением ГУМа я, с одной стороны, был очень доволен, а с другой стороны — нет. Она, эта секция, вызвала во мне одно сплошное расстройство. Потом, когда я уже был в номере гостиницы «Россия», в которой остановился благодаря своему депутатскому значку, я все думал. Несправедливо это, что вот такое вот товарное изобилие, да еще по таким ценам, доступно далеко не для всех. Несправедливо то, что обычные советские люди, мои люди, мои колхозники, мои коллеги, мои друзья, сроду ничего подобного себе позволить не могут. А если даже и могут, то за такие деньги, которые ни один нормальный человек не отдаст за платье или женские сапоги. Поэтому это меня и расстроило, а с другой стороны разозлило. Разозлило и заставило задуматься о том, для чего я здесь. Для чего я в Москве на самом деле? Да, награждение звездой Героя социалистического труда — это прекрасно. Да, гости с Острова Свободы это тоже здорово. Это все открывало мне новые возможности. Но самое главное не это. Самое главное начнется в конце этого месяца, 24-26 ноября, когда состоится очередная сессия Верховного Совета, И я-то здесь уже депутат. А как ни крути, именно Верховный Совет является высшим законодательным и исполнительным органом власти Советского Союза. По факту, коммунистическая партия все равно главенствует, все равно ей принадлежит вся полнота власти, и она решает все. Но и Верховный Совет — это тоже не пустой звук. И если снова задать себе вопрос «Для чего я здесь?», то ответ будет однозначным. Да, когда я ехал в Калугу, то хотел только поднять свой колхоз. Но по прошествии полутора лет моего председательства новый путь изменился до неузнаваемости. И не только новый путь изменился. Красная заря тоже меняется. Правда, не в лучшую сторону. Но, с другой стороны, можно сказать, они встали на путь исправления потому что они хоть и были практически колхозом-миллионником, но добились они этого путем обмана. Тот случай с овцами ведь тоже был наверняка не случайен. Ну а то, как быстро Алексеев нашел себе соответствующий круг общения в Абхазии, тоже говорило о многом. Это глубоко неправильно, что во главе пусть даже и успешных предприятий стоят откровенные преступники. Сейчас такие вот Алексеевы ловят рыбку в мутной воде советского народного хозяйства, а через двадцать лет такие, как он, ну, или его идейные последыши, в погоне за выгодой на части разорвут целую страну. Так что надо будет еще и депутатский запрос отправить в Грузию. Глядишь, наша родная милиция сработает как нужно, и поедет товарищ Алексеев значительно севернее» но я должен использовать имеющиеся у меня возможности на всю, как можно скорее присоединить к новому пути свет коммунизма, потом заняться красной зарей, и когда в Ульяновском районе будет создан самый настоящий агропромышленный холдинг, переходить на новый уровень. Сделать все колхозы и совхозы области такими, как мой новый путь, а потом уже оттолкнуться от этой взятой высоты и брать новую. Если для этого мне придется покинуть уютное кресло председателя колхоза, то значит так тому и быть. В конце концов, на новом пути свет клином не сошелся. Да и если замкнуться в нашем медвежьем углу, а Ульяновский район — это именно что такое вот угол, то во время и после перестройки от него ничего не останется. Так что завтра у меня в планах Красная площадь, потом Кубинцы, а потом сессия Верховного Совета. Перерос я детские штанишки председателя колхоза, и теперь только лишь им одним заниматься уже не могу. Надо двигаться дальше.